Глава 95. Телефон нужно не забывать ставить на зарядку. Ворониха почти бежала по улице, превращаться не было сил, да и рана очень мешала. Туго затянув лентой оторванной от подола юбки рану, она надеялась, что успеет добежать до дома и те твари не вернутся за ней, ведь они её магию почувствуют и почувствуют то, что она теряет силы. А уж добить слабого для них просто, этим и питаются. Они ведь никогда не бывают сытыми, им всегда мало. Она уже практически добежала до своей калитки, как увидела на фоне звёздного неба тёмную тучу. Милькнула мысль, что действительно, третий раз стычка с нечистым будет для неё последняя. Жаль, Катю так и не научила и дар из рук в руки не передала. Она сделала последний рывок, заскочила во двор, захлопнув калитку, пытаясь отдышаться. Ей не 16, увы. И тут она увидела, как сущности собираются в клин и собираются атаковать защиту её двора. Сил практически не осталось, но она должна, должна. Уже не помнит, каким чудом может помочь её помощник, но она успела открыть дверь и буквально ввалиться в сени. Одна сущность успела залететь вместе с ней, больно ухватилась за ногу, но тут же растаяла. Им нельзя было находиться в жилище людей. Ворониха на какое-то мгновение потеряла сознание. Её помощник начал её тормошить, приводя в чувство. Да, рану нужно было немедленно промыть и начать лечить, ведь во рту кошки ведьмы могло быть много всякой заразы, кто знает, насколько она ядовитая. Руку и так уже подергивала, а может, ей казалось. Она метнулась в свой шкафчик с настойками, достала у задней стенки две старых бутылочки, надеясь, что там не высохли настойки. Одна была против змеиных укусов, другая — для очистки раны от магии. Нужно было еще заварить травы, чтобы промыть рану, но по ощущениям ей казалось, что на это не будет времени. Она начала промывать рану чистой колодезной водой — прочитав над ней заговор, затем начала окуривать веничком из трав. Одной рукой это было очень трудно делать. Всё-таки рука отекает. Эх, нет моей Катерины, она бы нормально почистила рану, бормотала она, выдавливая кровь в таз. В бутылочках было практически пусто, но она налила воды внутрь, ополаснула сначала одну бутылочку, потом другую и начала обрабатывать рану на руке. оставив капельку и на ногу. Кто его знает? Может, и эти твари ядовитые. Оказалось, что из ноги тоже сочится кровь, хотя боли она совсем не чувствовала. Обработала все, что могла, забинтовала, выпила молока и легла в кровать. Что уж будет? Она уже больше ничего сделать не может. Голова и так кружилась от усталости и потери крови. Уже почти засыпая, Она успела подумать, что, кажется, это действительно ее последний бой в этой жизни, и хорошо, что хоть дома помирает. Проснулась она, когда в окно уже вовсю светило солнце. Она посмотрела на часы, которые висели на стене. Было уже около одиннадцати утра. Интересный день какой. Глянула на руку. Повязка была свободной, значит, отек спал. Села на кровать, спустив ноги на пол, спрашивала, И посмотрела на укус. Он почти затянулся, но ещё был красным, и следы от укуса были заметными. После того, как она умылась и переоделась, решила покушать, так как очень проголодалась. Тут она почувствовала, что к её дому кто-то идёт, кто-то свой. Она вышла из дома. К дому шла Катя, толкая перед собой коляску. Рядом бежал Андрюшка. Катя выглядела встревоженной, но увидев в дверях бабушку Аблекчовна вздохнула. Бабуля, здравствуй. Ты почему это в гости не приходишь? Уже второй день телефон не в зоне, дозвониться не могу. Думала, что вчера пациенты сложные были. Ой, посетители. Но сегодня нет тебя опять. Обиделась? Катерина, а сегодня какой день? Как какой? 15 июня. Как 15-е? Шутишь? Хотя всё может быть. Ой, бабушка, а что у тебя рука перевязана? Что случилось? Заходите в дом. Чего во дворе разговаривать? Кушать будете? А то я с позавчерашнего вечера не ела. Катя заехала во двор, села на лавочку перед домом. Сын сразу побежал осматривать бабушкины грядки, потом увидел через забор, что на улице появился соседский мальчик. Начал просить маму отпустить его к другу. Бабушка выпила два сырых яйца, чтобы перебить аппетит, вышла на лавочку поговорить с внучкой. Вот, Катерина, чуть не потеряла ты бабушку приходил мой третий раз борьбы с демоном только действовал он в нарушение правил поэтому я и осталась жива дар свой не передала и рот не дала прервать снова на дочь твою было покушение но на этот раз я отбила её у смерти не волнуйся раз я жива значит высшие силы договорились что такого больше не будет а рука Ты посмотришь, что там с ней. Думаю, заживает уже. Анечка когда уснула? Да покормила буквально перед выходом. Час у нас точно есть, если не проснётся раньше. Бабушка, ну когда ты успела повоевать? Вроде бы всё тихо было. И поставь телефон на зарядку. Катя взяла в руки телефон и увидела, что он разряжен. Она оставила дочку перед домом в коляске, как когда-то оставляла сына. и зашла с бабушкой в ее комнату. Размотала руку, осмотрела ее. Рана была ужасной. Видно было, что это следы чьих-то укусов, но, что радовало, она не выглядела воспаленной, все затягивалось. Катя нашла свои перчатки, которые оставляла у бабушки, надела их, понажимала везде, чтобы проверить, нет ли скрытого гноя. Все было чисто. Она снова забинтовала ее чистой тканевой лентой. Она и не ожидала, что бабушку кто-то так мог рвать зубами. Спросила, что это был за зверь. Наверное, какое-то чудовище. Нет, Катерина, обычная кошка, черная. Просто я была меньше. Давно хотела спросить тебя, бабушка. Я что, тоже буду превращаться в сову? Не знаю. Может, в сову, может, в ворона. Но только не в собаку и не в кошку. В них темные превращаются. Я не поняла... Что это за кошка была? Та санитарка, темная ведьма? Но она же говорила о равновесии, что трогать меня не будет. Тебя и не собиралась, а вот дочку твою не обещала. Да и приказ, видно, был навредить тебе, не применяя к тебе лично магии. А вот лечь новорожденному ребенку на лицо кошке было легко, поэтому и нет у меня ни кота во дворе, ни собаки, да и вообще никого, даже кур нет». Я поняла, бабушка. А когда я буду превращаться? Когда дар примешь? Если больше не будет никакой напасти, а я чувствую, что не будет, то лет через 10, не позже, чтобы я успела что-то рассказать тебе. Как дочка спит? Да, пока спит. Ей ведь только 8 дней исполнилось. Ладно, бабушка, пойдём мы домой, выздоравливай. Ой, а что это такое на ноге? Ещё один укус? Да, это уже та тварь укусила. Помнишь, в прошлый раз успела перед смертью, после того, как забралась в дом за мной. Катя только представила, что в ту ночь творилось. Она заставила бабушку сесть и осмотрела ногу. Там дела были немного хуже. Ещё сочилась сокровица, но тут она совсем не знала, чем помочь. Не волнуйся, сейчас начну готовить отвар, настойку не успею, а на 2 недели должна настояться. А отвар уже к завтрашнему утру будет готов, — махнула бабушка рукой, ставя телефон на зарядку.